Глава 6. Мы с Микой закончили собирать подарки как раз когда счастливые гости начали расходиться по комнатам. Многие из них забрали с собой и букеты тюльпанов со столов, громко нахваливая симпатичную обёртку. Друзья и родственники, приехавшие навестить постояльцев дома престарелых, постепенно разъехались. И Кайл в том числе. Он помахал мне на прощание, но так ничего и не сказал. Вряд ли ещё оставались шансы пойти на второе свидание. Как бы то ни было, у меня было достаточно работы, чтобы отвлечься. Включив в буфете музыку повеселее, я начала пританцовывать. Мика собирала со столов чашки. Кэролайн была занята. Она общалась с директором приюта, получала остатки зарплаты, И должно быть уже рекламировало организацию мероприятия на следующий год. Ганнер скакал вокруг меня, пока я загружала в коробку последние цветочные вазы. "Когда мы уже пойдём домой?" спросил он. "И как мы довезём мой велосипед? Он разве влезет в твой багажник?" "Я поведу цветочный фургон." "О, здорово! В фургон он влезет. Мне нравится фургон. В нём весело. Я сегодня не обедал." Мы купим что-нибудь по дороге домой. Конечно. Мне осталось только собрать все скатерти и погрузить их в фургон. Тогда мы будем свободны, сказала я. Я могу помочь, спросил он. У двери должна стоять коробка с чёрными мусорными мешками, кивнула я. Можешь подать мне один? Сейчас. Он побежал к коробке и выхватил оттуда три мешка сразу, потом наконец смог вытащить один и принести его. Спасибо. Можно я буду клей с катерти в мешок? Конечно, ты очень поможешь. Но бери только те, на которых не осталось посуды. Он кивнул. Софи заорала вдруг Мика. Наша песня. И я прислушалась. Так она говорила много о чём, и никакой нашей песни у нас на самом деле не было. Наша любимая, ответила я чуть погодя. Лэнс, её коллега, спел неправильные слова. И микар смеялась. Когда я проходила мимо неё, чтобы подобрать упавший тюльпан, она прошептала: "Ну и куда делся Кайл? Он что, уже уехал?" Угу. Полагаю, ты и сама не стала с ним прощаться, сказала она, как будто прочитав мои мысли. Судя по всему, так оно и было. Я сморщила нос, и подруга усмехнулась. Мой брат сложил скатерти в огромный чёрный мешок и с трудом таща его на себе, начал двигаться к следующему столу. Ганнар, этот мешок уже полный, возьми другой. Я хотела подать ему новый мешок, но не успела отвернуться, как Ганнар споткнулся и полетел на пол вместе с полным мешком с скатертьей. Прости, Софи, пискнул он. Ничего страшного, ты не ушибся? Нет, но скатерти рассыпались. Но они же не стеклянные, успокоила его я. Давай просто соберём их и всё. Снова наполнив мешок, я понесла его к фургону. В дверях я столкнулась с Кэрлайн. "Софи, это твой брат?" спросила она, кивая в сторону Ганнера, который остался болтать с Майкой и Ленсом. "Да. Он вот здесь весь вечер. Нет, он подошёл к концу мероприятия. Произошла небольшая неувязка. Моя мама запуталась, кто будет следить за ребёнком. Под неувязкой Я подразумевала её полное нежелание планировать уход за ребёнком в принципе. Ему нельзя помогать тебе с работой. Если с ним что-то случится, вы правы, прошу прощения. Я глинлась посмотреть, что делает Ганнер. И Софи, больше не бери его с собой на работу, добавила Кэролайн. Внутри у меня всё сжалось. Хорошо. Такого больше не повторится. хотелось бы верить, но зависело это не от меня. Спасибо. Ты отлично поработала сегодня. Увидимся в магазине. Она улыбнулась и направилась к своей машине. Кэролайн никогда не убиралась после мероприятий. Для этого у неё была я. Подхватив переполненный мешок, я потащилась к фургону, проклиная про себя цветочный магазин. А в швейной мастерской «Мини» я бы так поднаторела в дизайнерской профессии. Проходя мимо вестибюля, я услышала, как Джун с кем-то разговаривает. Я остановилась, прижимая мешок к бедру, чтобы было легче его держать. «Джун, спасибо еще раз, что присмотрели за моим братом». Только сейчас я рассмотрела, с кем Джун разговаривала. Это был Эндрю. Он сидел на стуле с ноутбуком на коленях и, И Джон заглядывал ему через плечо, рассматривая что-то на экране. Она подняла на меня глаза. Без проблем, милый. Передашь маме привет от меня, хорошо? Передам. Я помедлила, ожидая, что Эндрю вот-вот вставит свои 5 копеек, но никаких едкостей с его стороны не последовало. О'кей, что ж, я тогда я кивнула на свой мешок. Джон потрясла Эндрю за плечо. Иди помоги девушке с мешком. «О, нет, все нормально», — поспешила заверить я. «Я справлюсь». «Она справится», — буркнул Эндрю. Джун шлепнула его по плечу, и он неохотно поднялся с места, откладывая ноутбук. Я отвернулась и зашагала в сторону фургона, по-прежнему таща на себе мешок. «Все нормально», — повторила я, когда он догнал меня и потянулся за мешком. «Я почти дошла». «Я уже здесь. Дай сюда мешок». «Ого! Таким словам просто невозможно не подчиниться!» Я шла дальше. «Мне открыть тебе дверь? Или с этим ты тоже справишься?» Я развернулась к двери спиной и толкнула ее задницей. «Не знаю даже, как я жила-то до твоего приезда!» «Ладно», — он поднял руки, капитулируя. «Ты всем все доказала. Ты куда проворнее, чем кажешься!» Я притворно улыбнулась ему. Дождаться не могу, когда этот год закончится. Ничего себе, даже мысли читаешь. Парировал он и наконец отстал. Открывая фургон и затаскивая туда мешок, я всё ещё продолжала ворчать. За спиной у меня вдруг раздался ляск велосипедной цепи. Я обернулась и увидела, как Кайла, сидявший на велосипед Ганнера, наматывает на нём небольшие круги. Крутя педали, он задирал колени к локтям. Привет, Удивлённо сказала я: "Я думала, ты уехал". "Не уехал, как видишь. Этот велик тебе в самый раз". "Я тоже так подумал". Шумно затормозив, он остановился рядом и опустил ноги на землю. "Почти так же хорош, как мой собственный агрегат". "Твой агрегат?" Я постучала пальцем по губам, изображая задумчивость. "Мой мустанг Он кивнул головой в сторону автомобиля, припаркованного метрах в тридцати от фургона в дальнем углу парковки, наверное, чтобы другие машины ненароком его не поцарапали. Я склонила голову на бок, не понимая, шутит он или отвечает всерьез. Я пошутила. «Я в курсе, какая у тебя машина. Помнишь?» «Ах, ну да». Он встал и погрузил велосипед в фургон. «Спасибо», — сказала я. «Не за что. Увидимся в школе». Ага, до встречи. Сердце у меня колотилось. Сейчас было самое время, чтобы позвать его на второе свидание, доказать Мики, что я относилась к этому серьёзно. Но Кайл пошёл к своей машине, а я просто проводила его взглядом. Мне обязательно было спрашивать сейчас. У нас ещё было куча времени. Когда я вернулась внутрь, голоса в вестибюле стали ещё громче. Я хотела пройти мимо, но не смогла. Мика, Лэнс и Ганнер теперь присоединились к Джун и тоже собрались вокруг Эндрю, заглядывая в экран ноутбука. Что там такого интересного было? Гордость не позволяла мне спросить напрямую. Но Мика все равно меня увидела. «Сов, иди посмотри. Эндрю уже сделал сайт для моего папы». Я подошла, чтобы бросить на экран мимолетный взгляд, Но остановилась, как вкопанная, когда увидела веб-сайт. Фоновой картинкой была фотография каких-то разноцветных язв на красивых тарелках. Заголовок с названием предприятия, написанный большими жирными буквами, украшал шапку. Под шапкой также виднелось несколько вкладок. Эндрю кликнул на мероприятие. Фотографии сегодняшнего ужина, посвященного Дню Святого Валентина, уже были загружены. Очень хорошие фотографии. «Какие крутые!» — протянул Ганнер. Они и правда были крутые. В основном это были фотографии сегодняшних блюд, но среди них попадались лица гостей. Старые, сморщенные от счастливых улыбок и молодые, сияющие от смеха. На одной фотографии даже получился тюльпан. И это была макросъемка. В кадр попали только розовые кончики лепестков. Мне ужасно понравилось. «Кто делал снимки?» — спросила я максимально непринужденно. Фотографа я не видела. «Я?» — ответил Эндрю. «Как? Как мог такой бестактный и невнимательный человек, как Эндрю, сделать такие живые и яркие кадры?» «На телефон», — сказал он. «На нем есть такая штука, называется камера». «Просто... просто они очень хорошего качества», — закончила за меня Мика. «На моем телефоне такие фотографии не получаются». Может дело в операторе, сказал Эндрю, глядя на Минку с усмешкой. Не сомневаюсь, что так и есть, ответила она, улыбаясь. Я закатила глаза. Я вас умоляю. Покажи ещё какие-нибудь фотографии, попросил Лэнс. И тут началось шоу имени Эндрю. Одно за другим бесчисленное множество мест, в которых он побывал за последние несколько лет. В основном большие города. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лондон. Но были и города поменьше, красивые холмы и одинокие домики. Много же ты путешествуешь, пробормотал Эмика. Саман не терпеть не могла путешествовать. Представляя себе всевозможные варианты развития событий в поездке, она страшно волновалась. Да и волю она бы вечно торчала в Роксэйде, работая на своего отца. Мой папа любит путешествовать, ответила Эндрю. и обычно берёт меня с собой. А твоя мама, спросил Ганнер. Мамы нет, просто сказал Эндрю. Она ушла, когда карьера отца заглохла. Ох, невольно вырвалось у меня. Эндрю задумчиво изогнул брови. Что? спросил он. Я покачала головой. Ничего, прохладно бросила я. Эндрю вовсе не обязательно было знать все детали моей жизни. Мой отец тоже ушёл из семьи, хоть причины его поступка, конечно, были далеко не настолько ничтожны. Эндрю продолжил листать фотографии на экране. На одной из них прекрасно получился самолёт, прорывающийся сквозь облака. "Ого!" ахнул Ганнер. "Однажды мы были в Бермингеме на воздушном шоу, и там я видел самолёт Добавил он восторженным тоном типичного провинциального ребёнка. Погоди, ты никогда не летал на самолёте? спросил Эндрю. Он встретился со мной взглядом. Глаза у него так и светились издёвкой. Я летала, сказала Мика, переобуваясь. Год назад мы летали в Вегас на кулинарное шоу. Самолёт это сущий кошмар. Лэнс слегка пихнул её в бок. Да ладно, было не так уж и ужасно. Внутри меня что-то неприятно жалость. Пойдём, Ганнор, позвала я. Время уже позднее. Ребята, обратился Лэнс к Мики и Эндрю, вы готовы покончить с погрузкой еды в наш фургон? Да, ответил Эндрю. Он захлопнул ноутбук, подхватил его под мышку и удалился, даже не оглянувшись. Забрав оставшиеся вещи из буфета, мы с Ганнором отправились на парковку. Краем глаза я наблюдала за тем, как Мико, Лэнс и Эндрю тащат гигантские лотки с посудой в открытый фургон мистера Уильямса. «Прости, из-за меня у тебя не получится потусить с друзьями», пробормотал Ганнер. «Ты тут ни при чем, приятель. Просто им тоже нужно по домам». В своем крошечном городе я всегда чувствовала себя странно. Как будто я была здесь чужой, лишней. Я думала, дело в том, что мое место не здесь, а где-то еще — Там, где кипит творческая энергия и постоянно происходит что-то интересное. Я убедила себя в том, что когда уеду учиться в колледж, наконец найду своё место в этом мире, найду своих людей. Но глядя на фотографию Эндрю, разговаривая с ним, чувствуя эту самоуверенность человека, повидавшего мир, я поняла, что, возможно, все эти годы просто обманывала себя.